Новое правительство пишет, что Давидов о Варшавских мятежниках, пришедших к власти, стало возбуждать нравственные силы поляков ложными обнародованиями о скором прибытии союзных флотов и армий на театр военных действий. Поляки верили. До да чего ж нелепо все эти события воспроизводятся из столетия в столетие, только что мы могли наблюдать аналогичную картину, на одной соседней территории, которую поляки считали и по сей день считают своей провинцией. Но слушайте дальше. Ополчение рассказывает Давыдов, двинутое для потушения мятежа, вспыхнувшего в области торжественно признанной всеми государствами собственностью России, возбудило против себя всю либеральную милицию палатов, чердаков и гостиных. Журналы и газеты в эти и левых сторонах английского парламента и обеих палат Франции, проповедники модных идей, модные люди, модные дамы, модные фразы и вообще всё модное завопило и стало дыбом на Россию. Чем поступок России предосудительнее поступков либеральной Англии или либеральной Франции, вопрошает Давыдов. Первый никогда относительно американских штатов, аны ни Ирландии и Индустана, а последние относительно Вандеи и африканских бедуинов. Не принимая этого в уважение, везде печаталось и провозглашалось, что Польша требует только ей принадлежащее, удивляется Давыдов, хотя мы знаем, что она требовала куда больше. Но Ирландия, Алжир и Индустан того же требуют, продолжает он чего требовала Польша? От чего ж никто не выпьёт против Англии и Франции? От чего же Англия и Франция не только не выполняют требования Индустана, Ирландии и Алжира, но употребляют напротив и силу оружия, и полицейские, и инквизиционные меры для удержания их за собою? Разве задаютс вопросом Давыдов Алжир, Индустан и Ирландия? посигали на независимость Англии и Франции, как посигало не раз Польша на независимость России, продолжим мы, и как посигала она сейчас на владение русскими землями. Давыдов резюмирует, что русско-польская война по своему влиянию на умы, угрожая России ужаснейшими последствиями, едва ли не была в сущности грознее войны 1812 года. Давыдов здесь на удивление прозорлив, ведь необходимость сражения с Наполеоном могли отрицать только откровенные предатели, с какого-то времени опасавшиеся подавать голос, в то время как крикливое разногласие и сумятица мнений, касающихся польской войны, порождало в итоге куда более тяжёлые результаты. Начиналось всё с неверия в оправданность поведения России. Следом приходила убеждённость в преступности собственной власти и русской армии. Даже если бы вослед за Польшей были взбунтованы Литва, Волынь, Подолье, а в качестве финала всего этого может наступить крушение государственности, от того, что если в деле нет правды, русский человек это дело может с гореча и бросить, даже если речь идёт о его отечестве. Скажет: "Да какое это отечество? Обман, подлость, и кровь, ну его. Поэтому сравнивая войну 1812 года с войной 1831, Давыдов пишет: одну можно назвать бурей, другую заразой. Зараза эта разрослась до такой степени, что позже Николай I признаётся: во время польской войны я находился одно время в ужаснейшем положении. Жена моя была беременна, При мне оставалось лишь два эскадрона кавалеригардов. Известия же из армии доходили только через Кёнигсберг. Я нашёлся вынужденным окружить себя выпущенными из госпиталей солдатами. Давыдов появился в районе боевых действий 12 марта. Встречавшие офицеры подняли его на руки: "Денис Васильевич с нами". Главкомандующий генерал-фельдмаршал граф Дибич принял Давыдова ласково. и начальник главного штаба, генерал от инфантерии граф Толь тоже. Они направили Дениса Васильевича к генералу от кавалерии, графу Дэвидта, в Люблинское воеводство. Давыдов тут же перешел в непосредственное подчинение командующего корпусом генерала барона Крейца, заместившего графа Дэвидта. Отчитываться о своих действиях Давыдов должен был генералу Редигеру. Обратите внимание на перечисленные фамилии русских генералов у Николая I сдаётся не было вовсе. Верней сказать, он, как и батюшка его, не слишком доверял народу в веренному ему в управлении. Давыдову дали в командование летучий отряд, три казачьих полка и финляндский драгунский. Обязанностью Давыдова было наблюдение за десятитысячным войском мятежника генерал-майора Иосифа Дверницкого. Кстати, героического участника похода Наполеона в Россию. Свой отряд и отряд генерала барона Гейсмера, имевшего ту же задачу, Давыдов образно назовёт очами главной армии. Мы должны были неотступно с глазу на глаз находиться с неприятелем. Беда в том, что Гейсмер, по словам Давыдова, обнаружил в польской войне замечательную неспособность А осторожный Крейц отметал любые давыдовские предложения. В письме из Польши Давыдов напишет о своём основном противнике Дверницком. Этот отличный и предприимчивый генерал в течении настоящей кампании разбил барона Гейсмара и взял у него 8 пушек, Крейца, у которого взял 5 пушек, и генерала Кавера, у которого взял 3 пушки. А у меня ни одной не возьмёт, потому что ни одной нет. Мне хотели дать 4, но я от них отказался, завершит он в письме из Польши этот грустный перечень. В апреле Давыдов наконец принялся за дело. Дверницкий пишет: "Давыдов, на другой день после выступления мы его, перейдя быстрый Буг, вступил в наши границы в Волынь. Давыдов отправился следом. Он миновал захваченный польскими мятежниками город Замостя, Гарнизон, которого равнодушно отмечают Давыдов, не только не делал вылазок, но даже не показывался. 4 апреля по старому стилю Давыдов пленил несколько малых отрядов Дверницкого, шедших к замостию. Местные жители уверили Давыдова, что сам Дверницкий тем временем успел захватить город Владимир на Волыни. Перейдя бук, пишет Давыдов, по мосту, по которому следовал Дверницкий, Я предал его огню и взял шестого город Владимир приступом. Бой живо кипел, вспоминает Давыдов, старым лад шляхты и духовенства, военные и мещане. Всё стреляло из окон, из-за заборов и оград, и подобно лазам или лезгинам не просило пощады. Бой продолжался непрерывно в течение 4 часов. Дверницкого в городе не оказалось. Вышло так, что Владимир взял другой польский отряд. Я однако поставил здесь всё вверх дном и отбил навсегда охоту бунтовать, сухо, но вместе с тем экспрессивно отчитывается Давыдов. В книге Смита История польского восстания и войны 1730 и 31 годов добавлены несколько подробностей, которые Давыдов опустил. В числе пленных находились граф Добрыжинский, адъютант Дверницкого и дворянин Чернолуцкий, третий по своему влиянию, но по усердью уже может быть первый. Дабы показать строгий пример, Давыдов приказал расстрелять его, а труп повесить на виселицу. Скорее ровно по тому же поводу во французской прессе выйдет заметка под характерным названием Жестокость русских. Генерал Давыдов Вальтер русских степей, знаменитый русский патриот 1812 года, обнаружив несколько ружей в доме господина Чернолуцкого в Волыни, приказал расстрелять без суда этого злосчастного дворянина и затем повесить его тело на дереве на растерзание хищным птицам. Приговор же составлен за одним числом о грубое издевательство над женщинами, включая беременных. Нет такого преступления, которого он не разрешил бы своим солдатам. Подтвердить французские фантазии сложно. Откуда им было всё это знать в Париже, почтовый голубь рассказал. Но я провергать не станем, кто ж нам поверит. Однако о том, что в городе Варшаве ксёнс Пулавский призывает в своих проповедях истребить всех русских, ещё не добитых и евреев, уже во множестве висевших на фонарных столбах, или о жене русского полковника Баханова, повешенной поляками на глазах у дочери, французские газеты по обыкновению не писали ничего. Тем временем войско Дверницкого разбил генерал-майор Редигер, старый знакомый Давыдовой еще по шведской войне. Давыдов выгнал мятежников из Ковеля, те бежали, не дождавшись сражения. и перекрыл дорогу Дверницкого к замостью. Отступая, Дверницкий решил перейти на территорию Австрии. В мемуарах полячки Наталии Кицкой будет написано: "Сброд, движущийся по пятам корпуса Дверницкого, также перешёл границу. Прежде чем его задержала австрийская армия, москали перестреляли 50 австрийских гусар". Какая похожая интонация. Где-то совсем недавно мы читали точно такие же слова про москалей из брод. Осталось не выясненным лишь то, от чего корпус Дверницкого бежал от какого-то сброда к тому же в соседнюю страну. 20 мая Реддигер пишет Давыдов Далия: "Под начальство которого я поступил, дал мне из Комарова следующее повеление: принять под своё начальство все войска его отства". «Я прибыл двадцать первого в Люблин. Поляки, считая меня жестокосердным, трепетали при имени моем. Давыдову дали в командование двадцать эскадронов, казачий полк и несколько орудий. Под Лиссабысом Давыдов в новом деле, на этот раз с отрядом Скрженецкого. В этом сражении, вспоминает он, где Редигер с шестью тысячами человек одержал блистательную победу над двадцатью тысячами польских войск, Я командую авангардом, состоявшим из конной егерской дивизии Пошкова и двух егерских полков при шести орудиях, в продолжении 3 часов выдерживал напор неприятеля, значительно превосходившего меня числом. Здесь сражалась против меня польская гвардия. Появление Риддера, лично атаковавшего неприятеля за лесом, решило судьбу сражения. Благодаря богу, я опрокинул неприятеля и соединился с Риддером, который, слыша с моей стороны огонь, Весьма опасался за меня. Следующей задачей Давыдова и переданных ему двадцати эскадронов была ловля вышедшего на конец из замостья известного польского мятежника Хрыжановского. В своё время, когда Давыдов впервые со своим отрядом проходил мимо замостья, польские бунтовщики из этого города разослали информацию, что они, совершив рейд, разбили Давыдова и его казаков. Но так как Давыдов вообще поляков в тот раз не видел, а только читал их хвастливые реляции, для него было делом чести встретиться с Хрыжановским и лично спросить у него, где ж и каким образом тот его победил. Однако Хрыжановский бежал так быстро, что Давыдову пришлось впоследствии признаться, противника он даже не сумел догнать. 25 июля корпус, к которому был причислен Давыдов, должен был переходить в весло для обеспечения безопасного перехода основных сил 100 человек стрелков один казачий полк и семь эскадронов конных егерей под командованием давыдова получили приказ переправиться днём раньше и закрепиться на другом берегу весь противоположный берег вспоминал давыдов был изрыт длинным валом за которым сидели неприятельские стрелки которые стреляли по всякому подходившему с нашей стороны Итак, мне надлежало сотнею стрелков держаться против превосходного числа мне приятеля более суток, ибо нельзя было перевезти мою конницу, потому что река широка и быстра. «Все мы видели явную гибель», — пишет Давыдов, — «но, признаемся, мы даже не можем поверить в это. Чтоб Давыдов и погиб, не нашел выход, не избежал смерти». «Я тридцатилетний солдат», — продолжает Давыдов. Хоть и сознавал вполне своё опасное положение, должен был беспрекословно исполнить повеление. Целый день трудились мы над исправлением платов и паромов, подвергаясь во всё время неприятельским выстрелам. Этого Давыдова в рубахе возле воды, вспотевшего, чуть полноватого, уже седого, с усами куда длиннее, чем на большинстве его изображений, до самой груди и с небритой щетиной тоже поседевшей, Представить от чего-то легче всего. Река висла, последний, казалось бы, бой. Фьють, как птичка про свистела пуля. Это значит уже пролетела мимо. А вот цок, и в грудь рядом работавшего солдата угодило, и лежит русский человек у чужой реки с кровавым пятном на груди. Давайте, ребяташки, не подведите, говорит Давыдов, тысячу раз произнесённое до него 1000 раз после слова, потому что никаких других нет и не надо. Детушки мои, не оплошаем. Солнце светит, солнце заходит. При наступлении ночи я стал готовиться к переправе, так как офицеры и стрелки обнаружили большую робость, я решился сесть на первую барку и ехать с ними, можно сказать, на убой. Когда уже совершенно стемнело, я начал садиться в первую барку с 50 стрелками. По всему противоположному берегу затрещали выстрелы, град пуль стало сыпать нас, и в самое короткое время ряды солдат убитых и раненых пали вокруг меня. Как же не хочется прощаться с Давыдовым. И не будем. Едва только хотели мы отчалить, как послышались с нашей стороны крики: "Ваше превосходительство, курьер! Давыдов!" Выскочил из барки и при свете фонарей прочел отменить переправу. В 20-х числах августа Давыдов, уже будучи на другой стороне Вислы, во главе отряда сторожившего укрепления близм моста, разнес две колонны польского мятежника Ружицкого, пошедшего на приступ. В те же дни на центральной площади Варшава объявили, что русский генерал Давыдов уже взят в плен. Его везут в город и скоро принародно повесят. Распространение заведомо ложных известий уже тогда часто использовалось противником с целью поднятия духа у несчастного местного населения. Вместо пленённого и связанного по рукам и ногам Давыдова в город явились русские солдаты. Давыдов резюмирует: Если исключим частные неудачи Гейсмара под Сточком, Крейца под Казиницами и Розена на Брестском шоссе, все сражения были выиграны русскими, не взирая на то, что численная сила обоих воюющих армий мало в чём одна другой уступала до самого взятия Варшавы, и были случаи, в которых превосходство войск были на стороне неприятеля. Я говорю, как было, а не так, как печаталось в польских, французских, английских газетах и разглашалось российскими общемирными гражданами. Давыдов получил по итогам польской кампании два ордена и звание генерал-лейтенанта. Из русских литераторов первого ряда до таких высот в сухопутных войсках не добирался более никто. И даже если доберётся персонаж хоть сколь-нибудь сопоставимого с Давыдовым, представить едва ли возможно. После войны Денис Васильевич вернулся в свою симбирскую деревню, ходил на охоту, написал десяток стихотворных шедевров, увесистый том отличных военных воспоминаний близко сошёлся со всё более провеившим во взглядах поэтом Петром Вяземским. Ездил с ним в Москву и в Пензу, ужасно тосковал о смерти Пушкина. Один раз, признаться, влюбился в дочку соседского помещика, но потом прошло. Вспоминал всех тех, с кем воевал и кого не стало. И получалась целая вереница милых лиц, вояк и героев. По старой гусарской привычке баловался шампанским и под нос ему приносил служка, одетый под Наполеона.